Повторяется то же самое. Лавинообразный рост числа гипотез при отсутствии новых фактов. Дриан пинает камушек, и мы задумчиво смотрим ему вслед. Зачем вообщеть? У меня, например, нет своей гипотезы. Слетаем, посмотрим. Кстати, ты сам что думаешь? Ничего? Ну в детстве я как-то всунул голову в улей. Дариан замолкает, ждёт наводящих вопросов, а я молчу. Из духа противоречия было очень больно, сообщает он. Я продолжаю молчать. Мы заканчиваем уже второй круг вокруг шарика-шутника. Там в улье стояло такое же ровное гудение, как и здесь. Наконец раскалывается Дариан. Пиная камешек, рой космические насекомые вместо братьев поразиму. А почему бы и нет? Чем не гипотеза? Космические насекомые, использующие 0Т. А что ещё можно использовать в космосе для перемещения? Насекомые кусаться умеют и даже очень больно.